Петропавловская крепость Как добраться к началу маршрута? Ближайшая станция метро Горьковская. Музей истории Петербурга Петропавловская крепость. Территория Заячьего острова открыта для посещения ежедневно с 6.00 до 22.00. Территория Петропавловской крепости в границах крепостных стен открыта для посещения ежедневно с 9.00 до 21.00. Выходной день музея — среда. В Петропавловской крепость названа не в честь царя Петра, а по собору Петра и Павла, заложенного в день памяти святых апостолов. Однако собор появился не сразу. Сначала крепость была просто земляным военным укреплением. К октябре 1703 года закончили насыпать земляные валы. А 4 апреля 1704 года, когда вскрылась Нева, в крепости зажгли первый фонарь-маяк на государевом бастионе. Через два года Петр I повелел вместо земляной крепости устроить каменную, по всем военным правилам того времени. Бастионы начали возводить с северной стороны земляной крепости. На чертеже это напоминало корону, отсюда и название — Кронверк. Бастионы и соединяющие их куртины постепенно как бы окружили прежние сооружения. Названы они были по именам приближенных Петра, ответственных за строительство. Северный бастион получил название Меншикова, северо-восточный — Головкина, северо-западный — Зотова, юго-западный вниз по течению Невы — Трубецкого, южный — Нарышкина, восточный, за которым надзирал сам Петр, Государева. Но строительство шло медленно. Петропавловская крепость с постройкой Кронштадта потеряла значение крепости, стала лишь украшением новой столицы. К тому же строительству очень сильно мешали наводнения. При жизни Петра I крепость так и не была закончена. Бастионы достроили только к 1728 году. В них были устроены казематы с амбразурами для установки пушек, а внутри куртин — были оборудованы помещения, где хранились боеприпасы и размещались казармы для солдат. В 1730-х годах построили дополнительное укрепление. В восточной части крепости Иоановский равелин, а в западной — Алексеевский. Работами руководил первый архитектор Петербурга Доминико Трезини. Сначала внутрь вело четверо ворот — Петровские — Киановскому равелину, Невские — К ним подъезжали на лодках, ворота к Алексеевскому Равелину и Никольские ворота между бастионами Головкина и Зотова. Петровские ворота триумфальные в честь победы России над Швецией. Обрати внимание, как точно в просвет арки вписывается Петропавловский собор. Он словно повторяет очертания ворот, но его силуэт стройнее и легче. Полезно знать. Когда в XVI веке на войне стали применять артиллерию, прежние крепости оказались слишком уязвимыми для пушек. Новые крепости на плане напоминали звезду. Лучи звезды, каменные бастионы, заменившие башни донжоны средневековых крепостей, соединялись земляными стенами-куртинами. Перед куртинами возводили дополнительное укрепление — равелины. Это интересно. В 1797 году на территории Алексеевского Равелина построили специально оборудованный секретный дом, настоящую тюрьму, ставшую одним из самых страшных застенков России. Секретный дом просуществовал до 1884 года. Петропавловский собор. Архитектурный ансамбль крепости был задуман как торжественный гимн во славу могущества России. И первую скрипку в этой мелодии должен был играть Петропавловский собор. Возводил его Доминика Трезини с 1712 по 1731 год. В первую очередь появилась колокольня с пронзающим небо шпилем, увенчанным фигурой ангела с крестом. Собор строился не в традиционных формах русской архитектуры, а в европейском стиле барокко, правда, все-таки с русскими мотивами. Этот стиль потом назовут «Петровская барокко». 21 августа 1720 года Петр любовался с вершины только что оконченной колокольни видом на Петербург. В то время на колокольне уже были часы и орган, на котором органист каждый день в полдень играл пьесы. А вот обычай отмечать полдень выстрелом из пушки был заведен после Петра в 1735 году, Окончание строительства собора Петр не дождался. Он умер в 1725 году, а собор осветили только 28 июня 1731 года. А 21 апреля 1735 года ударила молния в колокольню, и собор загорелся. Перестройка была поручена архитекторам Бартоломео Растелли и Савве Чевакинскому. Внутри собор напоминает парадный дворцовый зал — Обрати внимание на многоярусный деревянный иконостас — настоящий шедевр искусства барокко. Это интересно. Петропавловский собор стал усыпальницей для российского царствующего дома. Здесь похоронены правители-самодержцы Российской империи от самого первого, Петра, до Александра Третьего. Прогулка по Петропавловке. От собора можно окинуть взглядом весь архитектурный ансамбль Центральной площади. Обрати внимание на ботный домик, построенный в 1765 году, архитектором Виста, специально для хранения и показа дедушки российского флота, корабля Петра I. А в перспективе главной аллеи здание с круглыми башенками по краям — это монетный двор, Монетный двор — одно из старейших предприятий Петербурга. Здесь чеканились не только монеты, но и ордена и медали. С 1724 года он размещался в Трубецком и Нарышкинском бастионах, а потом, к 1806 году, построили специальное здание по проекту архитектора Порто. Прямоугольный двухэтажный комендантский дом с белыми оконными наличниками, так красиво выделяющимися на розовой стене, построен раньше Монетного двора, в середине XVIII века. Самый мощный бастион крепости — Нарышкин с флажной башней. Именно отсюда в 12 часов раздается пушечный выстрел. А вот Трубецкой бастион имеет мрачную репутацию. Со времен Петра он начал использоваться как тюрьма. Первым его узником был сын Петра, царевич Алексей. Сейчас Петропавловская крепость — один из самых известных музеев Петербурга. Ты можешь осмотреть и сам собор, и колокольню собора, и выставку по истории Петербурга в Комендантском доме, и музей «История тюрьмы Трубецкого бастиона», и даже открытый в 2015 году в Иоанновском равелине Музей космонавтики и ракетной техники. Кстати, в 1991 году здесь, в Петропавловке, был установлен памятник Петру I работы скульптора Михаила Шемякина.